Кони позвал двух своих бойцов, чертыханов-ежика. Они обогнули хутор и спустились в неглубокую балку. За крутым поворотом в ложбине нашли стадо, голов 35 свиней и поросят, и столько же коз. Козы щипали выгоревшую травку, козлята проказливо боком скакали на прямых точенных ножках. Свиньи распахали низину и лежали в прохладных бороздах. В отдалении послась лошадь с хомутом на шее. Пастух, мрачный мужик с заросшим черным волосом лицом, лежал на бугре рядом с телегой животом вниз. Перед ним в вырытой ножом ямке был насыпан табак, смешанный с конским навозом. Сбоку от ямки отходила трубочка, сухой полый стебель. Мужик подпалил курева и через стебель чубук втянул в себя злой вонючий дым. «Здравствуй, Герасим!» — по-приятельски просто, как своему сказал Свидлер, подойдя к пастуху. «Ты помнишь меня? Я вечером отдыхал возле тебя». «Припоминаю!» — неохотно отозвался мужик, оторвавшись от своей трубки и с недоверием оглядывая пришельцев. Чертыханов и Свидлер присели рядом с ним. «Куда идешь, отец?» — спросил Прокофий. «Видишь, лежу!» — ответил пастух. Безнадежное одиночество сделало его нелюдимым. Прокофий невозмутимо похвалил, указывая на трубку. «Это ты ловко придумал». «Бумаги нет», — хмуро пожаловался Герасим. «А табаку осталась одна щепоть. Он невеликодушно предложил папиросу. «Угощайся!» Чертыханов нагнулся к ямке и потянул из трубочки, закашлялся. «Ух, черт, вот это отрава! Слезу вышибает!» Мужик неожиданно рассмеялся. «Что, не выдерживаешь такого градуса?» «И долго ты так мучаешься, сердешный?» Мужик опять посуровил. «На второй день войны выгнал из-под Могилева больше ста голов», проворчал он неохотно. Осталась вот горсточка. это нечистая сила козы измытарила меня в конец. Разве я могу угнаться за ними по лесам? Я не кобель. Ноги так на силу таскаю, от бескормицы до от тоски. Ну и растерял половину. Один. Помощник был, парень молодой. Сбежал. В партизаны, говорит, подамся. Герасим обхватил себя руками, рубаха, натянувшись, треснула на лопатках, расползлась истлевшая. «Теперь вот держусь подальше от лесов, все-таки хоть на виду пасутся. Да, еще одну папиросу». Затянувшись дымом, он тоскливо взглянул на синие облака, над синим лесом тяжко вздохнул. «Назад вертаться не приказано, впереди немцы». С боков тоже немцы. Как я могу сдать скотину по назначению? Куда? Кому? В три колхоза набивался, не берут. Своих, говорят, девать некуда. Вот и кружусь колесом, словно проклятый всеми. Да пропади она, жизнь такая. Плохо твое дело, отец, посочувствовал Чертыханов. Прямо скажу, стихийное дело. Водит тебя по оврагам какая-то черная сила, заведет в такие места, откуда и пути назад не будет. И пропадешь ты со своей скотиной не за грош, непременно пропадешь. — Ясно дело, пропадешь, — отчаянно вырвалось у Герасима. Видно было, что ему смертельно надоело мотаться по полям и лесам одному, молчать. Его, должно быть, преследовали мрачные нехорошие думы. Прокофий хитровато, заговорщически подмигнул Свидлеру. Тот подсел пастуху поближе, положил на колено ему руку. — Да, Герасим, горите вы белым пламенем. Скоро от вас останется только горка пепла. Мужик смотрел на Оню покорно и с мольбой. — Но если вы нас хорошо попросите, мы вам поможем. Поможем, Чертыхан? В любую минуту, — с готовностью поддержал Прокофь. Мы возьмем у тебя, Герасим, скот для нужд Красной Армии. Пастух отодвинулся от старшины. А кто вы такие, чтобы забирать у меня скот? Идите, откуда пришли. — Ты не беспокойся, Герасим, — настаивал Свидлер. Твое недоверие законно, но мы дадим тебе расписку по всей форме. «А то, не дай бог, отец немцы найдут вас со стадом!» — поддержал Чертеханов. какой скажет вы имели право утаивать от Германской империи этих свинок и этих козочек? И капут вам, прикокошет моментально, как по нотам!» Мужик озирался в безысходности. В полдень поляна, где стояла избушка лесника огласилось низким сердитым хрюканьем и тонким козлиным блеянием. При виде они с Видлера, подъехавшего к штабу на подводе, я с радостью подумал об одном — люди будут сыты. А голодавшие за дни скитаний бойцы оживились, настало время поесть по-настоящему, вдоволь, пускай хоть козлятины. Только Вася Ёжик, Со всей мальчишеской силой возненавидел косы свиней. Его и бойца в очках, писаря, я назначил охранять стадо. Мальчик плакал на взрыд. На что они мне сдались, черти рогатые, всхлипывал он, навалившись на березовую перекладину изгороди. У других война как война, а у меня что? В кого я буду стрелять? В кос? Вот перестреляю я их всех, до да единой проклятых. Козы забрались в огород и пошли по грядкам. Федот Федотович поглядел на это неотвратимое нашествие, махнул рукой и ушел в избу. Козленок подскочил к ежику, ткнулся ему в ногу мягкой мордочкой, вырвал из руки березовую веточку и отбежал. Вася рассмеялся сквозь слезы, но тут же оборвал смех. Вспомнил, что обижен. — Чем я... «Провинился перед лейтенантом, скажите». Чертыханов поотечески утешал мальчика. «Я думал, ты серьезный человек, Василий. А ты с какой стороны себя показываешь? С бабей? Только у них слезы на вооружении. Только с таким вооружением они идут на нас, мужчин, в атаку. И обороняется тоже слезами. А ты солдат, Вася. Приказано пасти скот. Значит, выполняй приказ». Паси, как по нотам, до полной победы. Да если бы мне так приказали, я бы с радостью бросил автомат. Смастерил бы себе дудочку и посвистывал бы, с козами беседовал. Вон она как на тебя смотрит, как старик, мудро. Мальчик постепенно утих, только изредка шмыгал носом. Район нашей обороны расширялся. Роты, как я и предполагал, сильно пополнились за последние дни. Стоюнин подобрал в роты и взводы крепких бывалых командиров. Коммунисты и комсомольцы Щукина, ободряя бойцов, твердили об одном. Противник остановлен под Смоленском, Москва неприступна. Группа, собранная с миру по нитке, все более начинала походить на боевую воинскую единицу. Все шло как будто хорошо, но меня ни на минуту не покидало беспокойство, до каких пор можно расти количественно. Надо было что-то предпринимать, иначе люди, осознав бесцельность сидения в траншеях, станут действовать сами, разбредутся. Надо было сниматься и двигаться по тылам врага вслед за его передовыми частями. Но момент для такого решения – я это чувствовал, еще не наступил. Мы еще не были спаяны единой волей, да и вооружены слабовато. Мы сидели в избе втроем, стаюнин Щукин и я, и обсуждали план разведки, хотя разведчики Гривастов и Кочетовский, отлучаясь из расположений на сутки, а то и на двое, обшарили весь район. Надо было запастись медикаментами, куревом, боеприпасами. «Тридцати человек добровольцев хватит», — сказал стаюнин решительно и бросил карандаш на стол на карту. Откинулся, заложив большие пальцы за ремни. Согласен. Щукин, облокотившись, изредка попыхивая папиросой, вглядывался в зеленоватые разводы в название населенных пунктов, написанные на немецком языке. Разведчики достали карты у гитлеровцев.